истинное проявление любви и преданности к учителю. 15 января 31. Теперь из книги «Иерархия». Некоторые люди проливают ежедневную похлебку на изображение учителя и воображают себя в великом служении. Учение и служение прежде всего предполагают расширение сознания на основании исследования учению и почитания учителя. Являя изучение беспредельности, нужно прежде всего Сознать беспредельность любви и преданности Не мудро сказать «любовь переполнена, и преданность засохла, Ибо следствием будет разложение самого себя» Следует понимать беспредельность любви и преданности Как первый шаг к служению в йоге Хотя бы эту задачу нужно было поставить как средство к самопродвижению. Надо двигаться по направлению учителя, лишь тогда приходит облегчение. Но луковая ежедневная похлебка из учителя не приведет к успеху. Священно беспредельно будем растить любовь и почитание учителя как целебное средство к возрождению. Так, родные все базарное понимание, все луковые похлёбки из самых высоких понятий, изготовленные малым сознанием в силу несоизмеримости и умаления самого высокого и основного, должны быть удалены из нашего обихода, если хотим идти путем служения. Кто-то ищет облегчение жизненного пути, но облегчение можно найти, лишь исполняя волю учителя, другого пути нет при этом следует почувствовать сердцем и постоянно нести перед собою изумительные по глубине слова учителя «исполнением воли моей даешь возможность мне исполнить волю твою». Ибо кто, как не учитель, знает наши сокровеннейшие желания и устремления и очищая и кристаллизуя их даваемым учением, то есть расширяя сознание наше, дает нам возможность приблизиться к осуществлению их путем выполнения его указов, какой безумец захочет разрушить счастье свое. Огненно устремимся к выполнению воли, нас спасающей и ведущей к предуказанному, к служению общему благу. Когда мысль вмещает устремление к исполнению высшей воли, то устанавливается прямое соотношение со щитом высшей воли. Как может щит защищать, если легкомысленным отношением и частичным выполнением указов мы будем постоянно выходить из подсознательного покрова? Потому ученики, устремленные к священному охранению заветов, и соблюдению и применению малейших указаний разовьют творчество свое и расширят сознание.